Валька вернулся к Бригантине. Надо было идти стричься, но он вернулся к витрине с нарисованным парусником, потому что тот берег в себе какую-то загадку. «Надо смотреть внимательнее», — сказал себе Валька. Но сосредоточиться не мог, потому что думал сразу и о парусах, и о малыше Новоселове, который так и просился в альбом, и об Оксане Николаевне. Здорово получилось. Шел с учительницей, а говорил о таких вещах, о которых обычно говорят с мальчишками. Словно Валька и не ученик ее, а просто хороший знакомый или младший брат, как ее Сережка. Этому Сережке, конечно, совсем не важно, что его сестра учительница, и он зовет ее просто Оксана и швыряет в нее снежки, когда они вместе идут на каток, и дурачится с ней, так же, как Валька с Ларисой, когда она приезжает на каникулы. Лариса поет Вальке хорошие песни о людях, идущих через тайгу, о кострах и звездах, Песни негромкие и чуть-чуть печальные, но смелые. А Сережки-сестра, наверное, читает стихи. Хорошие стихи, сразу запоминаются. Рухнула плотина и выходит в бой Блузы из сатина в синьке грозовой. В синьке грозовой, — сказал Валька, пристально глядя на картину, и увидел вдруг, что за парусником на горизонте встает грозовая синева. На море и на небе легла тревожная тень совсем недалекого шторма. Соединение слов и краски сделало удивительную вещь. Вальке показалось, что картина качнулась ему навстречу. Он увидел, что написана она вовсе даже неплохо. Просто художник не знал, какие бывают бригантины, и выбрал парусную развалину, старое пиратское корыто. И он здорово изобразил неуклюжесть и скрипучесть этого корыта, шероховатость облупившихся бортов и тяжелую силу вздувшейся парусины. Но еще лучше получились волны. Невысокие, пологие, они шли от горизонта прямо на вальку. Это была зыбь, широкие водяные складки. Одной стороной они отражали еще светлое небо, а другой, обращенный к горизонту, темноту шторма. Темнота была пробита неяркими бликами крутой и мелкой ряби, покрывавшей волны. В этом чередовании светлых и сумрачных полос заключалась главная загадка картины. Казалось, что волны движутся, обгоняя и раскачивая неторопливую парусную громаду. И Валька понял, что ему отчаянно хочется взяться за карандаш или кисть, нарисовать корабль на оживших волнах, свой корабль, стремительный и легкий, настоящую бригантину. Это было желание радостное, как ожидание праздника. И Валька знал, что оно уже не исчезнет.